Радио России и Союз театральных деятелей представляют проект Сцена без границ. Антон Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Художественный руководитель постановки Леонид Хейфиц Режиссер-постановщик Алексей Литвин В спектакле использована музыка Сергея Курехина Действие первое Цып, цып, цып, цыпа, цыпа, цыпа. Кушай, батюшка. Что-то не хочется. Ну, может, водочки? Нет, я не каждый день водку пью, к тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы? Сколько? Дай бог памяти. Ты к нам впервые, когда сюда приехал, когда была жива Вера Петровна, Сонечкина мать. Ну вот, ты при ней к нам две зимы ездил. Вот и считай, лет 11, а может и больше. Сильно я извинился с тех пор. Сильно. Раньше ты был молодой, красивый. А теперь постарел, да и красота уже не та. И то сказать, водочку пьёшь. Да. В десять лет другим человеком стал. А какая причина, нянька, заработался? А тут Радончи всё на ногах, такое не знаю. В Великом посту поехал я в Малицкой на эпидемию. Сыпной тиф. В избах народ, фовалка, грязь, вонь, дым. Телята на полу вместе с больными, поросята тут же. Возился я целый день, не присел. Маковой росинки во рту не было. А приехал домой, не дает отдохнуть. Привезли с железной дороги стрелочник. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать. А он возьми и умри у меня под марафором. Вот когда не нужно вмешивать мою совесть. Точно я умышленно убил его. Сел я. Закрыл глаза вот этот и думаю, те, которые будут жить после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу.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 Очень. Ой, с тех пор, как здесь живёт профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи Сплю не вовремя, за завтраком пью. Вина разные ем, кабули, не здорово всё это. Прежде минуты свободной не было. Я и Соня работали, моё почтение. А теперь работает одна Соня, а я сплю. Я пью. Это нехорошо. Не да, да, порядки. Профессор у нас встает в двенадцатом часу, а самовар с утра стоит, его дожидается. Раньше мы без них обедали. В первом часу, как везде у людей. А теперь в седьмом. Ночью у нас профессор читает, пишет. И вдруг в часу во втором звонок. Батюшки, что такое? Чайно. Вот, буди людей ставь самовар. А, а в лесничестве тебе непременно понравится, папа? Душно, жарко. А наш великий ученый в пальто, в, галоши, в зонтик, в перчатках. Стал быть, бережет себя. А как она хороша, как хороша. Во всю свою жизнь не видел женщины красивой. гуляли я по полю, Марина Химофеевна, ага. или э, идули по лесу, или смотрю на этот стол, я я ощущаю неизъяснимое блаженство. Погода очаровательная, птички поют, и живём-то мы в сермире и в согласии Прошу, батюшка, прошу. Частительно, матушка, честительно вам благодарен. Глаза. Смотри, чудная женщина. Посмотри, шагает, как полубог. Ну, ты, кажется, завидуешь. А, да, завидую. А какой успех у женщин. Ни один дон Жуан не мог бы похвастаться. Таким полным успехом. Его первая жена, моя сестра, Кроткое, чудное создание, Чистое, как вот это голубое небо, Благородное, великодушное, Имеевшее поклонников больше, чем он учеников, Любила его так, Как могут любить только чистые ангелы, Таких же чистых и прекрасных, Как она сама. Моя мать, его теща, до сих пор Обожает его и ее, он до сих пор внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница, вы только что видели, вышла за него, когда он уже стал стар. Отдала ему молодость, красоту, блеск, свободу. За что? Почему? Она верна профессору? К сожалению, да. Почему же, к сожалению? Да, потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики и нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. А стараться заглушить себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно. Там нянечка мужики пришли, пойди поговори с ними, начай я с собой. Сыр, ага. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа! А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то. А он, оказывается, здоровеханик. Вчера он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего. А я-то сломя голову, скакал, Фрид Сверст. Ну да ладно, ничего не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра, и, по крайней мере, высплюсь, гвантум за И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали? Нет, не необеду. Вот, кстати, и пообедаете. Мы теперь обедаем в седьмом часу. Холодный чай. А хорошая сегодня погода. Не жарко. В такую погоду хорошо повеситься. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа, Нянечка, зачем мужики приходили? Ой, все тоже, все опять насчет пустоши. Цыпа, цыпа, цыпа. Кого ты это? пеструшка ушла с цыплятами. Как бы вороны не потаскали. Цыпа! Цыпа! Господин доктор здесь? Пожалуйста, Михаил хлебович за вами приехали. Откуда? С фабрики. Цыпа! Цыпа! Цыпа! Цыпа! Цыпа! Покорнейше благодарю. Что ж, надо ехать. Досадно, черт подери. Как это неприятно, правда? С фабрики приезжайте обедать. Да нет, уж поздно будет. девушку, да уж. Вот что, притащи ко мне любезный рюмку водки в самом деле. девушку, да уж. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Ну, честь имею, господа. Если когда-нибудь заглянете ко мне, Лена Андреевна, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренне рад. У меня небольшое меньшинка, 1030 Но если интересуетесь образцовый сад и питомник, какого не найдете за тысячу верст кругом. Рядом со мной казенное лесничество. лесничи там старый и болеет всегда. Так что, в сущности, я заведую всеми делами. Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но... Разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор. Одному богу известно, в чем наше настоящее призвание. Интересно? Да, дело интересное. Очень. Вы еще молодой человек, вам на вид 36-37 лет. И должно быть не так интересно, как вы говорите. Все лес да лес. Я думаю, однообразно. Нет.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 Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше сил тратится на борьбу с природой, и потому там мягче и человек Там люди красивы, гибкие легко возбудивы. Речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, а отношения к женщине полны изящного благородства. И... Все это мило, но неубедительно. Так что позволь мне, мой друг...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 Мелеет и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. Всё это от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять земли топливо. Неправда ли, сударь? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь свои печки, эту красоту разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарён разумом, творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесо все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Быть может, в самом деле все это чудачество, в конце концов. Мне пора. Все это выраят на чудачество в конце концов, честь имею кла. Когда же вы приедете, Кал? Не знаю. Опять через месяц. а вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марию Васильевну, говорить о перпету мобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко. А если я его ненавижу? Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как все, не хуже вас. Если вы могли видеть свое лицо, свои движения, какая вам лень жить. какая лень. Ах, и, лень, и скучно. И все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне, как я его... Понимаю. Вот как сказал сейчас остров все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так же, безрассудно, вы губите человек, и скоро на земле благодаря вам не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою.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 интересное лицо sony очевидно он нравится она влюблена в него и я ее понимаю при мне он был уже здесь три раза но я застенчивая ни разу не поговорила с ним как следует не обласкала его и он подумал что я зла вероятно иван петрович от того мы с вами такие друзья и Что оба нудные, скучные люди, нудные Да не смотрите вы на меня, так я этого не люблю Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моя молодость, счастье, моя жизнь, я знаю, я знаю Шансы на мои на мои взаимность ничтожны, равны нулю Но мне ничего не нужно, позвольте мне только смотреть на вас, слышать ваш голос Тише, нас могут услышать Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь, это одно будет для меня величайшее счастье. Это мучительно. Леночка, невыносимая боль. У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю оклу. Нет, мне душно. Я сейчас задремал. И мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснуться к боль боли. Нет, это не подагра. Скорее ревматизм. Который теперь час? 20 минут первого. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, есть у нас. А? Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас? Чего же мне так тяжело дышать? Ты устал, ты вторую ночь не спишь. Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Когда я постарел, стал себе противно. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар. Тебе же первое, Противин. Нет, конечно, ты права. Я не глупо понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь. А я старик, почти труп. Что ж, разве не понимаю? Конечно, глупо, что я до сих пор жил. Ну, погодите, скоро я освобожу во всех. Недолго мне еще придется тянуть. Я изнемогаю. Ради Бога, молчи. Приходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно. Замолчи. Ты меня замучил. Я всех замучил, конечно. Это невыносимо. Ну, скажи, что ты хочешь? Чтобы... Ничего. Ну, так замолчи, я прошу. <смех> Странное дело. Заговорит Иван Петрович. Или эта старая идиотка Мария сильно Ничего, все слушают. Но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противник. Ну, допустим, я противен, я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я и заслужил? Неужели же я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей? Кто у тебя твоих прав не оспалит? Ветер поднялся, я закрою. Сейчас будет тощ. Никто у тебя твоих прав не оспаривает. Всю жизнь работы для науки. Привык к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг, ни с того, ни с сего, чутица в этом склепе. Каждый день видеть здесь глупых людей, слушать ничтожный разговор. Я хочу жить. Я люблю успех. Люблю известность, шум, а тут к отсылке. Каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других и бояться смерти. Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят просить мне моей старость Погоди, имей терпение, через 5-6 лет и я буду стара. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это не деликатно, только напрасно побеспокоили человека. На что мне твой остров Он столько же понимает в медицине, сколько я в астрономии. Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет. С этим юродиум я разговаривать не стану. Это как угодно. Мне всё равно. Который теперь час? Первый. Ах, душно. Соня, дай мне со стола каплю. Сейчас. Ни о чем нельзя попросить. Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, но меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю, и мне некогда. Мне завтра рано вставать, у меня сенокос. На дворе крыса собирается. Унака. Леонид Соня, идите спать, я пришел вас сменить. Нет, нет, не оставляйте меня с ним. Он Баба. меня, он меня заговорил. Надо дать им покой, он уже третью ночь не спит. Пусть не идут не спать, не... и ты уходи. Нет, я не плакаю. умоляю тебя, ну во имя нашей прежней дружбы. Не протестуй, ну после поговорим. Замолчи, замолчи, дядя Матвей. Да, это уже становится даже смешно. Дорогая моя, не оставляй меня с ним, он меня заговорил. Ты была жива с нянечкой. поздно уже. Самовар со стола не убран, не очень ты или а все не спят, изнемогают, один только я блаженц. Ой, что, батюшка, а? Больно, да? У меня у самой ноги гудут, вот так вот и гудут. Это у вас давнешняя болезнь. Вера Петровна, поконница <свят> на мать, бывало, ночь не спит, убивается. Уж очень она вас любила. А? Старый, что мало Хочешь, чтоб пожалел кто А стариков-то нынче Никому не жалко У меня у самой ноги гудут Пойдем, батюшка, в постельку а Я тебе липовым чаем напою Ножки твои согрею Богу за тебя помолюсь Пойдем, батюшка, пойдем, Светик Пойдем, Марина пойдем. У меня у самой, знаешь, ноги Так вот и гудут, так вот и гудут. Вера Петровна, бывало, всё плачет ночью не спит. Ой, ты тогда была мала, солнышко, Иди, батюшка, иди. Я замучилась с ним, едва на ногах стою. Вот во сне, моя с самим собой, вот, третью ночь не сплю. Неблагополучно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 Амирить всех. Сначала примирите меня с самим собой. Ставьте Ой, меня! Уходите! Сейчас. Сейчас. Пройдет дождь. И все в природе освежится и легко вздохнет. Одноутрка меня не освежит гроза. День и ночь. Точно дымовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна. Без вас, Прошлого нет, оно уже бессмысленно потрачено на пустяки, настояще просто ужасно свои. Нелепости. Вот вам моя жизнь, и моя любовь. Что мне с ними делать? Куда мне их девать? Чувствую, моя гибнет даром, как луч солнца попавший в яму, и сам гибну. Когда вы мне говорите о своей любви, я Как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи. И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, в этом доме, гибнет другая жизнь ваша, чего вы ждёте? Какая проклятая философия мешает вам, поймите же, поймите. Иван Петрович, вы пьяны. Может быть, может быть. А где доктор? Доктор, он там, он там у меня. На чулете, может быть, все, может быть. сегодня пили. К чему это? Все-таки на жизнь похоже, не мешайте, Василия. Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили. Идите спать, мне с вами скучно. Дорогая моя, чудная... Оставьте меня, это, наконец, противно! Десять лет тому назад я встречал ее у своей покойной сестры. Тогда ей было 17, а мне 37 лет. Отчего я не влюбился тогда и не сделал ей предложение? Ведь это было так, возможно, теперь была бы она моей женой. Теперь оба проснулись бы мы от грозы. Она испугалась бы грома, я держал бы ее в своих объятиях и шептал, не бойся. Я здесь, я с тобой. Чудные мысли. Ой, как хорошо, я даже смеюсь. Но, боже мой, мысли путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Её риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира, всё это мне так противно. Боже мой, как я обманут. Я обожал этого профессора, этого жалкого подарка. Я работал на него, как вол Я и сонно выжимали из этого имения последние соки. Мы точно кулаки торговали постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали куска, чтобы собирать копейки, гроши, я ссылать ему. И... Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал, казалось мне гениальным. О, Боже, а теперь... Вот он вышел в отставку, теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен, он ничто. Он, он мыльный пузырь. И я обманут. Нет, я вижу. Я глупо обман. Вас вот, играй! Дружочек, в доме-то, в доме-то все спятся. Играй! Я бы всей душой был спятся. Ты один здесь? Там? Нет? Ходи, хата, ходи, печь, хозяин ночи, А меня гроза разлюбила. Важен должен. А который теперь час? Чего-то вы знаете. А мне как будто послышался голос Елены Андреевны. Она была здесь. Роскошная женщина. А лекарства... А каких тут -то только нет лекарств. И Харьковский, и Тульский, и Московский. Всем городам надоел своей подакой. А он болен или притворяется? Болен. А ты что сегодня такой печальный? Профессора жаришь, что ли? А, а то, может быть... В профессоршу влюблён. Она мой друг уже. А что значит уже? Женщина может быть другом мужчины только в какой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг. Это почти...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 И наглым, до крайности Мне тогда все нипочем Я берусь за самые сложные операции И делаю их прекрасно Я рисую самые широкие планы будущего И в это время я себе не кажусь чудаком И верю, что приношу человечеству Громадную пользу Громадную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 В доме-то, в доме-то все спятся. Играй! Я, я бы всей душой был спятся. Ты один здесь? Там. Нет? Ходи хата, ходи печь, Хозяину не гнелечь. ха меня гроза разбудила лажный дорожник о которой теперь час чёрт его знает а мне как будто послышался голос иоанна андрея она была здесь роскошная женщина элькарства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 Профессор влюблён. Она мой <смех> друг уже. Так что значит уже? Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности: сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.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 Заходи, хо-хо-хо, ходи, тебя... Выпить бы надо. Пойдем там, кажется, у нас коньяков. Как расцветет, ко мне поедем. Идетесь? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет». А, идете, я мошенник страшный. Так, так идете? Извините, я изгал. И дядя Ваня опять напился с доктором. Подружились, ясные соколы. Ну, тот-то уж всегда такой, а ты ты с чего? В твои годы это совсем не к лицу. Годы, го годы, годы тут ни к плечом когда нет. Настоящая жизнь, скажу, у тебя Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросила хозяйство, я работаю одна, совсем из сил выбилась. Дядя, у тебя на глазах слезы. Какие слезы? Здорово. Здорово. Ты сейчас Клянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя, сестра моя, милая сестра моя, а где она теперь? Если бы она знала, если она знала, То. Да ты что, что знала? Ни-ничего. Хорошо. Не, не, не хорошо. Ничего. Потом я я уйду. Михаил Ролович, не спите на минутку. Что прикажете? Сами вы пейте, если вам это не противно. Но умоляю вас, не давайте пить дяде, ему вредно. Мы не будем больше пить. Я сейчас уеду к себе решено и подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет. Дождь идет. Погодите до утра. Гроза идет мимо, только краем захватит. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю подагра, он ревматизм. Я прошу лежать, а он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мной. из Избалован. А хотите закусить? Пожалуй, дайте. Я люблю по ночам закусить Кажется, в буфете что-то есть. Он, говорят, в жизни имел большой успех у женщин. Вот, да, мы его и сбаловали. Вот, берите сыр. Я сегодня ничего не ел. Столько пил. У вашего отца тяжелый характер. Можно... никого нет. Можно говорить прямо. Знаете, в вашем доме я не выжил бы и одного месяца. Задохнулся в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в подагры, книги. Дядя Ваня со своей хандрой. Ваша бабушка. И, наконец, ваша мачеха. Что мачеха? В человеке все должно быть прекрасно. И и одежда, и душа, и мысли. Да, она прекрасна, спору нет. Но ведь она только спит, ест, гуляет, чарует своей красотой и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На нее работают другие. Ведь так а праздная жизнь не может быть чистой. Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня.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 Знаете, когда идешь темной ночью по лесу, если вдали светит огонек, то, то не замечаешь ни усталости, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, это вам известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня, не переставая, порой страдая, я невыносима, но у меня вдали нет огонька. Я уже для себя ничего не жду и не люблю людей. Давно уже никого не люблю. Никого? Никого. Некоторую нежность я испытываю только к вашей няньке по старой памяти. Мужики однообразно. Грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они наши добрые, знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют, не видя дальше своего носа, просто-напросто глупый А те, кто поумнее, покрупнее нас, истеричны, заедены анализом, рефлексом, эти ноют, ненавистничают, болезненно кривещут, подходят к человеку боком, смотрят на него искоса и решают, о, это психопат, или о, это фразер. А когда не знает какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят, это странный человек. Я не мясо, это странно. Я люблю лес, это тоже странно. И непосредственно отношение к природе к людям уже нет. Нет и нет. Нет. Нет, не пейте больше. Я прошу, я... я умоляю вас. Отчего? Это так не идет вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос. Даже больше. Вы как никто из всех, кого я знаю. Вы прекрасны. Так зачем? Ну зачем вы хотите походить на обыкновенных людей? которые пьют и играют в карты. Не делайте этого. Я прошу, я умоляю вас. Вот вы всегда говорите, что люди не творят, а только разрушают то, что дано им свыше. Так зачем же вы разрушаете самого себя? Не надо, не, не делайте этого я прошу я заклинаю вас а я не буду больше пить дайте честное слово честное слово благодарю баста я отрезвел видите я уже совсем трезв, и таким останусь до конца дней моих и так будем продолжать Время мое уже ушло, постарел, испошлился, притупились все чувства, и кажется, я уже не смог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и никого не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Вот если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы скружить мне голову в один день. но это Ни любовь, ни привязанность. Что с вами? Так, в Великом посту у меня больной умер под хлороформ. Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович, вот если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы, ну, ну, положим, узнали, что она любит вас, как бы вы отнеслись к этому? Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и Нет, и моя голова занята. Как-никак, если ехать, то пора. Прощайте, голубушка. А то мы так и до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то, боюсь, как бы ваш дядя не задержал меня. Он ничего не сказал мне. Душа его, и сердце все еще скрытое от меня. Ну, чего же я чувствую себя такой счастливой? Я ему сказала, вы изящны, благородный, у вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? Голос его дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе.